«Свидетелем тому был не я, а мой брат. Он уже состарился и умер, хотя был младше меня. Смотри, Хакан, какой я дряхлый. Ноги меня не слушаются, глаза слепнут, волосы посидели. А ведь я тебя моложе. Почему же ты не стареешь? Ты и вправду бессмертен, Хакан». Как всех умлять ты и лами? Ты ведь лучше меня знаешь порядок вещей в мире. Старик. Бессмертен любой, кто не доделал своего дела. Глава третья. Каннская тамга. Два высоких идола, богатыри Играмшор и Шавельшор, держали тяжелую балку ворот, ведущих в пределы мертвой За воротами стеной стоял погибший лес. Наверное, такие же леса растут на проклятых островах Пятиур в ледяном полуночном океане, по которым в вечной тьме стеная скитаются души предателей. Пам чувствовал, что в этих высохших и окаменевших стволах нет ничего и никого, ни духов, ни кулей, ни демонов. Разве что злая мансийская ведьма Таньварпеква? Заглядывала сюда, но сразу же мчалась дальше, на своем седом волке-людоеде Рохи. Холат-ур, так Манси называют мертвую парму, вспомнил шаман. Зачем тебе Канская Тамга, князь? Спросил он, первым шагая по чернеющей во тропинке. Настало время войны. Ты хочешь изгнать русов? Чем они тебе мешают? Ты и сам знаешь ответ, старик. Шаман концом посоха сдвинул с пути белую ветку с семью с крюченными пальцами. Рус-русу рознь, сказал он. Новгородцы, да, это волки, рущие живое мясо. Но московиты идут к нам с миром, они строят здесь свои селения, растят своих детей, и, как мы, терпят притеснение от своего кана. но ведь русский кан не жаден. В Казани мы платим харадж в три танги с лука, а ясак русов в четверо меньше, всего два соболя. Даже самый захудалый охотник сможет за год добыть двух соболей, чтобы откупиться от Кана русов. Почему на своей земле мы должны откупаться от чужеземцев? Лучше откупиться с соболями, чем кровью». Тонкие высокие ели с редкими сучьями и голыми вершинами торчали по склону густо, как копья хонта, воткнутые в погребальный курган его хантуя. В неровной россыпи звезд над мертвой пармой зяли дыры, словно некоторые звезды сорвались и упали вниз, будто спелые кедровые шишки. Если поясовые горы и вправду великан кам, Уснувший после своего подвига, то мертвая Парма — это его колчан. Весенние ливни осенние бури ломали умершие деревья, но тени падали, а зацеплялись за собратьев и так и висели в высоте. Это остановившееся движение еще больше омертвляло и без того страшный лес. Кое-где среди стволов торчали вертикально вкопанные лестницы, чтобы боги могли спуститься по ним на землю, к людям. Но Паму казалось, что эти лестницы выдвинули из недр подземные человечки-сертя. Видно, жить в оцепеневшей горе им стало так жутко, что они бежали из глубин на небо. Пам свернул на боковую тропинку в обход горы, где росла священная ель, единственное живое дерево на мертвой парме. «Росы-новгородцы — давние наши враги», — сказала Сыка. «А давние враги — это почти друзья. Как и всем прочим, им нужны были наши богатства. За эти богатства они честно платили кровью и уходили. Но московитам, кроме наших сокровищ, нужна еще и вся наша земля. Они шлют сюда своих пахарей с женами и детьми, чтобы те своим трудом и кровью пустили в нашу землю свои корни. Если они сумеют это сделать, выкорчевать их отсюда станет невозможно, потому что земля наша каменная, и их корни обовьются вокруг камней. — Что ж, — возразил Пам, — Если они так хотят, то пусть платят кровью, пускают корни и живут. Наши предки поступали так же. «Нет, ты меня не понимаешь, старик», — с досадой сказал князь. «Можно мириться с набегами врагов, но нельзя мириться с их богами. Враги приносят нам свои мечи, а московиты принесут нам своего бога. Мечи мы сможем отбить, а с богами человеку никогда не справиться». Если мы покоримся богу московитов, то у нас уже не будет ни родных имен, ни песен, ни памяти. Ничего. Шаман глубоко задумался. Еловые остроги постепенно сменялись остовами берез, кедров, сосен, лиственниц. Тропа выводила к древней части святилища на том склоне, под которым затонула В болоте брошенное городище Появились прогалины На которых лежали Полуистлевшие идолы Легендарного народа Велмуртвор Ушедшего с земли больше Тысячи лет назад Этот народ поклонялся богам хаканов И хантуев Страшным звероподобным чудищем С почерневшими от жертвенной крови Клювами, рылыми когтями Пастями Почему ты считаешь что бог московитов погубит наши народы?» С трудом перешагивая через идол, спросил Пам. «Ты лучше разбирайся в делах богов. Скажи мне сам, какие они?» «Боги?» «Боги?» Останавливаясь передохнуть, Пам взглянул на огромную голую луну, на звездную воргу, распахавшую небо. «Мне трудно ответить так». Чтобы тебе, воину, это стало понятно. Для каждого нашего народа есть священные уста, с которых к нам долетают слова вечности. Мертвая Парма у нас, у пермов, Поромонитур у зырян, Ялпынг у вас, у манси, Ланготьюган у хантов, педар у ненцев. Для всех нас священно-солнечная дева Зарень, Медпухотя, Бутими, Егебоба, а по-вашему Най. ее устами говорит Вагерьема. Но ожидая ответа из этих уст, мы спрашиваем не гору, не предка, не бога, не идола. Мы спрашиваем что-то большее, которое одновременно и гора, и предок, и бог — идол. Все, что есть, это одно и то же. Все это одна цепь, а мы видим только ее звенья. Связь между звеньями этой цепи ваши шаманы называют ляхал, весть. Судьба это весть земли. Боги вести судьбы. Люди вести богов. «Земля. Весть людей». Ты спрашиваешь меня так, как словно возможно дать окончательный последний ответ. Или наоборот, словно бы есть первая изначальная точка, от которой мы могли бы верно отмерять правду нашей жизни. «Не очень ясно. Хотя я понимаю тебя, старик», — Кивнул Хакан. Но если ты сравниваешь мир с цепью, скованной в кольцо, то я скажу вот что. Заменив своего бога на чужого, мы разрываем эту цепь, и мир рушится. Они подошли к высокому идолу Торума. Прародитель был изображен сидящим, а на его коленях покоилась чаша с монетами, перемешанными с землей. Хакан отцепил с налобного кольца Дирхем и тоже бросил его в чашу. По обеим сторонам Торума сурово возвышались покосившиеся от времени болбаны Сульде с сучьями крыльями и лосиными рогами. У их ног до дыр, проклеванные грачами, белели черепа медведей. Пам кряхтя наклонился и поправил священную выкладку. «Пусть дух великого медведя Оша не оскорбляется небрежением к головам его детей». «Почему мир должен разрушиться, если здесь поселится русский бог?» «Пусть даже он и вытеснит наших богов», — спросил Пам, печально глядя на растрескавшийся лик Торма. «Хакан, ты не суеверный охотник, который видит лишь верс вуншерих и вакулей. Ты знаешь, пусть сменится облик и имя обряд, дух останется прежним, ничего с миром не случится». «Уж не вообразил ли ты себя мяндышем, спасающим солнце от Йомы? Они снова зашагали по тропинке, которая должна была привести к кладбищу Канов. За спиной Торума тихо позванивала на ветру целая роща мертвых берез, увешанных бронзовыми и медными фигурками, обвязанных ленточками беременных женщин. Этот звон звучал в темноте костенившего леса очень грустно. «Бог Русов не наш бог», — сказала Сыка. «Наши боги рождены нашей судьбой, нашей землей. А их бог рожден даже не их землей, а самой-самой дальней, где-то на краю мира, где садится солнце и почва, от его жара бесплодная, и суха, и горяча, как жаровня. Что делать этому богу у нас, среди снегов, пармы и холодных ветров?» «Мало ли кто где рожден», — усмехнулся шаман. «Мы с тобой вышли из чрева матери, аен, из яйца, ну и что?» «Наши боги — это боги судьбы и трех миров, а бог русов — это бог человека и одного только человека. Для него ничего нет ни земли, ни народа, ни предков. Я слушал русских шаманов. Их бог — изгой, бродяга. Он бросил свою мать. А ты убил отца». Князь зарычал сквозь зубы, но шаман даже не оглянулся. Молча они шагали по тропе дальше. Торчали из земли колья с надетыми черепами. Вырезанные прямо в деревьях балбаны пялились в звездное небо. Валялись в омху трухлявые тармы, поваленные ветром древние стуканы. Деревья топорщились черенками жертвенных стрел, И рукоятями ножей, с которых свисали веревочки, Некогда державшие кошельки с подношениями. Часть третья «Среди наших гор люди и боги Одинаково идут дорогами судьбы», Громко и яростно сказала сыка. «Нас ведет воля нашей земли, И нас судят предки. Ни люди, ни боги не могут свернуть со своего пути». «Помедлить на нем или пойти по нему спять? «Поэтому мы живем в вечности, и земля наша нерушима!» «Это верно, но это слова хумляльта!» Негромко произнес Пам. «А русы сами выбирают дорогу и идут по ней, куда хотят и как хотят!» «Не слыша Пама», — продолжал Хакан. «Они говорят, что волос с их головы не пойдет без воли их бога!» «Но ведь ты, Пам, знаешь...» что голоса богов не звучат в ушах каждого. Иначе и нам, и русам не нужны были бы шаманы, вроде тебя. Значит, русы сами объединяют себя и своего бога, и всегда несут его в себе таким, каковы они сами. Это не вера, пам, а безверие. Это не воля земли, а желание человека. Русы не принесут нам другого бога, как думаешь ты. Они просто уничтожат всех богов, и будет пустота. Они бренны, и все, что они сотворят, рано или поздно погибнет. И земля их погибнет тоже. Я не хочу, чтобы наша земля стала их землей и погибла вместе с ними. Почему же ты спокоен? Русов надо гнать, пока еще не поздно. Надо убить их и детей, стереть их города и сжить даже память о них. Ты говоришь, пусть приходят, если не помешают. Но каждый их кол, вбитый в нашу землю, Это кол Омоля. Вспомни, когда Йен и Омоль делили землю. Омоль выпросил себе кусочек шириной в один шаг, чтобы хватило только вбить кол. Но из дыры от него вылезли все духи зла, которые сейчас льют реки крови. Шаман резко остановился и, выбросив руку, указал князю под гору. Там, внизу, топорщился густой и плотный колок мертвых елей, обнесенный высоким тыном. «Видишь это, Хакан?» — спросил Пам. «Два века назад на нашей земле насмерть бились люди Вису и люди Угру, пока великий Канреда не изгнал Угру прочь». Он уже и сам не знал, Из-за чего началась эта война? Что они поделили на этой огромной земле Два маленьких народа? Когда он победил, Он плакал от горя. Посой, Он прошел от мертвой пармы До хибидя подары. Он целый год молчал И молился у Зарини, У Сорнинай, Чье дитя ты привез к нам вчера. А потом... Он взял войну, положил ее в горшок И горшок оставил в этой роще И рощу обнесли чистоколом, чтобы война оттуда не убежала И поставили охранители, и никто с тех пор не входил в эту рощу А если с дерева за чистокол падала хоть ветка, хоть шишка, хоть еловая, иголка То шаманы подбирали их и бросали за колья обратно Каннскую тамгу, чтобы выпустить Войну на волю Не русы со своим богом Каким бы он ни был А ты Слепой хумляльт Пробьешь колом омоля Первую дыру, из которой Хлынет нескончаемый поток Крови Старый шаман, задохнувшись Схватился за сердце И словно обвис на своем посохе Акан стоял рядом, стискивал кулаки свою тамгу и упрямо глядел в сторону на звездную воргу. «Ты слишком стар, Пам», — презрительно сказал он. «Твое сердце одряхлело. Ты не мужчина. Ты боишься крови». «Бессмысленной крови должен бояться даже мужчина», — пробормотал шаман. Он медленно распрямился и поковылял вниз по тропе шаман и князь шли мимо проклятой рощи мимо жертвенных ям и болванов с золотыми блюдами вместо лиц мимо огромных клубков из искривленных и переплетенных воедино еловых стволов на могилах шаманов древние умели гнуть не только кости целые деревья, свивая их в узлы. Наконец, за изгибом склона блеснула под луной речка, и Пам вывел Хакана к кладбищу Канов. Чаньи! Погребальные домики на высоких столбах обозначали захоронение самых великих вождей каменных гор. Кое-какие могилы были пусты. Не все каны обрели покой на родной земле. Но чами хранили их и тормы, как залог того, что души канов вернулись в отеческие горы. Вот чамья последнего кана Суддога. который двести с лишним лет назад разметал монгольские тумены в устье Чусвы, в битве причул Мандоре, сказал Пам. Канская тамга на его торме. Ты можешь взять ее, Сыка, но помни, что я тебе ее не давал. Хакан молча поднял валявшуюся неподалеку лестницу и приставил ее к входу в Чамью. Поднявшись на несколько ступеней, он откинул кожаный полог и по пояс всунулся в амбарчик. Через несколько мгновений он уже выбрался обратно, бережно держа в руках большую, облаченную в соболь ягу, деревянную куклу Торму. С шеи Тормы на цепочке свисала, позеленевшая от времени, обломанная по краям. Священная Канская Тамга Может быть, нашим народам судьбою как раз и уготовано Покинуть своих богов Почти умоляюще спросил шаман Все еще надеясь остановить Хумляльта Можно отречься от всего Но ведь это не изменит ход вещей в мире, ибо вещи эти превыше любого человека и целого народа. Замолчи! велил Хакан. Луна над мертвой пармой ярко освещала жесткое лицо князя с тормой в руках, стоящего над шаманом на лестнице. Князь долго глядел в лицо. Чурку-судогу Словно хотел что-то понять А потом Спокойным и уверенным Движением Хакана-сыка положил и торму На порог амбарчика Снял с нее тамгу И снял тамгу Со своей шеи Держа обе тамги на ладонях Будто взвешивая Какая из них тяжелее Он поднял лицо к небу Звездная ворга каменным поясом пересекала небосвод, и Хакана Сыка, словно в воду родника, окунул голову в кольцо цепочки древней Канской Тамги. 4. Станица Демьян Ухват спал на карауле Он ушкуничал уж три десятка лет И чутье на опасность не подводило его даже во сне Русская станица на Гледеновской горе Пряталась в проклятой роще Где Кан Реда оставил горшок с войной Калина говорил, что не стоит тревожить здесь лихо Но Ухват плевал на все его страхи Пермяки сюда не сунутся, вот что главное. В станице было девять человек. Пятеро новгородцев во главе с ухватом, три ратника из чердынской полусотни полюда и проводник. Неясный человек Васька Калина. Весной епископ Петерим от какого-то своего соглядатая прознал, что в конце лета вагулы привезут нагляден малую золотую бабу. и будут при ней короновать. Или чего они там делают? Своих княжичей. Золотая баба — добыча сказочная. Но ратников за ней ни епископ, ни полют, ни князь Ермолай послать не могли. Попадется княжья станица в когте вагулом, так ничем потом кашу не расхлебать будет. Ну, а уж куйники — люди вольные. Коли влипнут, так князь здесь ни при чем. «Дескать, я, не я и лап не моя. К тому же в лихом промысле новгородцы половчея будут, чем полюдовы витязи, распухшие от чердынских пельменей. Но чтобы ушкуйники с хабаром мимо князя, епископа и сотника во своясе не утекли, владыкой и навязал им этих троих Иванов. Дядю Ваню, Ванюху Окуня, да и Вашку Меньшова. А в проводнике хромодела Калину». Неизвестно, как там калина церкви ставит, но в дремучем чудском чародействе понимает не хуже шамана, разве что сам не лает. После Петрова дня станица вышла из Чердыни, а вчера ночью, спрятав насаду в кустах, прокралась мимо городища к Глядену и спряталась в проклятой роще. Широко раскинув ноги в татарских ичигах, ухватничком... лежал среди гнилых сучьев у самого чистокола. Солнце перевалило за полдень и пекло его прямо в лысину. Расклеив мутные глаза, ухват заворочился, вытащил из-за пазухи колпак и нахлобучил на голову. В это время где-то внизу у ворот на мертвую парму забренькали шаманские бубенцы. Ухват приник глазом к щелке между кольями. Ему хорошо было видна здоровенная проплешина на склоне Глидена Здесь стояла толстая, как колокольня, священная ель Ободранная понизу, расколотая пополам, обугленной трещины. Сверху ель все равно еще зеленела редкой хвоей Вся голая поляна вокруг была изрыта жертвенными ямами, откуда торчали пережженные кости. Была утыкана большими и малыми, новыми и старыми истуканами, сплошь обвешенными разными побрякушками и бусами. На каменных плитах жертвенников возле истуканов что-то поблескивало, а на блюда и горшки в ручищах, на коленях и подлинок идолов — Ухват хитро щурился, накручивая бороду на палец. Под звон колокольцев из ворот повалили пермики. Впереди шли шаманы с бубнами и дарами. Потом дюжие воины с косицами вели трех измученных пленников. Дальше в одиночку шагал князь. За ним три княжича. Наконец... Волосатые, дикого вида люди в красной одежде и берестяных личинах тащили на носилках маленький шатер. И до лица там сразу понял ухват. Шаманы остановились возле трех новых истуканов, рядом с которыми... Свежей сырой землей темнели недавно выкопанные ямы. Ухваты загнулся, чтобы удобнее было разглядывать, чьё там пермики станут вытворять. Шаманы долго завывали, плясали кругами, то почти распластываясь по земле, то подпрыгивая звенели бубнами, жгли какую-то дрянь на палках. Потом выпустили целую тучу голубей, и на четвереньках с поклонами Поползли к истуканам, толкая перед собой по земле блюда и горшки. Воины поставили пленников ногами в ямы, заткнули рты кляпами и привязали к идолам. Те, что были вырежены в красные сермяги, бережно сняли с насилок тяжелый шатер и перетащили в дупло, выжженное молнией в священной ели. Хоть бы полстат кинули собаки. Азартно подумал Ухват Посмотреть на бабу-то Много ли в ней золота Или так на тренаперстка Наконец Толпа потянулась обратно Ухват перевел взгляд На остальных пленников Старика, парня и девку Больно схожи Старик с парнем Подумал он Небось отец, сын и невестка Значит, вагулы где-то по пути починок разорили, на заклание чай-людишек приготовили. Жаль, души да христианские. Но да ничего не поделать. Коли отвязать их да отпустить, то и самим без хабара нужно уматывать. А днем далеко не уйдешь. Сняв колпак, ухват перекрестился, потом перевернулся на спину и облегченно вытянулся, прикрыв глаза. Из дремоты его вывели далекие голоса, шаги и звон бубенцов. На дороге приближались, опять бухали бубны. «Идут бесов тешить!» — понял ухват, снова переворачиваясь на брюхо. Сзади хрустнул сучок, и он злобно оглянулся. На шум толпы к чистоколу «поглазеть» ползли и ратники, и свои ватажники. «Цитш!» — шепотом рявкнул ухват. Куда поперли дураломы? Башку новогульский кол посадить охота. Так любопытно, че бренчит-то, Дема! Вытаращив наивные глаза, прошептал Семка, самый младший из ватаги. Зубы твои сейчас забренчат возгря!» тихо ругнулся ухват. Ну-ка, пошли все прочь. Недовольно сопя, станичники отползли обратно. Только двое, давний напарник ухвата и роха смыка, И Васька-Калина беззвучно скользнули меж валежника к щелям чистоколи. Ухват покосился на Калину. Тот разглядывал пермяков, гурьбой поднимавшийся по склону, к кумирню с пленниками. Обветренная багровая скула Калины с складкой злого оскала. Калина тоже обернулся на Ухвата. «Давно их тут поставили?» — спросил он. Ухват усмехнулся и кивнул. «Иуда!» — сказал Калина. Да уж не Моисей, евреев из Египта выводить, хмыкнул ухват. Я с Хабара по ним в успенье на волотом поле на серебную Ризу дам. По себе дай, отворачиваясь, ответил Калина. Ухват не ответил, снова приникнув к щелке между кольев. Пермяков на мольбище собралось человек сто. Они были в темных, лохматых одеждах из шкур, непривычных русскому глазу, а потому походили на зверей, вставших на задние лапы или на оборотней, уже превращающихся в людей, но еще не до конца превратившихся, а может, и на диких духов своих, буреломных лесов и болотных бучил. Выстроившись неровными рядами. Пермяки положили руки друг другу на плечи и медленно в перевалку раскачивались под звон бубнов, тупой гул деревянных барабанов и заунывный уны вой медного варгана, который держал в зубах шаман, опустившийся на колени и сутулившийся. Ухват почувствовал, что и в его душе что-то стронулось от этого мирного, Общего движения, от ударов и воя Плечи по неволе повело, и ухват перекрестился Камлание началось Вертелись, кривлялись, прыгали шаманы Одетые медведями и лосями Взвелись костры, которые бросали горсти драгоценной соли Взрывавшейся синими снопами искр Воины что-то дружно распевали вдруг раздражаясь дикими криками и вскидывая над головами копья. В дыму костров шестами гоняли очумелых голубей. Многоголосицу пенья словно раздирали на куски пронзительные, скребущие по сердцу вопли многоствольных дудок-чипсанов. В забулькавшие котлы полетели корешки трав и листья мухоморы и кора. Андреющий дух пополз от кумирни вниз по склону. И ухват, натянув ворот армяка на усы, чихнул. Войны черпали из котлов глиняными кружками пойло, пили его и разбивали кружки о ноги идолов. Один из шаманов раскидал по земле бронзовые гадательные фигурки и хлестал по ними плетью, глядя, какая перевернется, а какая нет. Другой шаман, из брюха огромной белуги, проткнутой через глаза золотой палочкой, выматывал длинные петли кишок, читая грядущее. Рядом кололи коз, рубили головы птицы, рвали мясо, пили свежую кровь, жрали печень. Пьяные, растрепанные, перемазанные кровью, жиром, грязью, люди бесновались и падали, потеряв силы. Да и мы чат обволокли поляну возле священной ели.